Александр Михайловский, Александр Харников. Вся власть советом. Часть 9. Вихри в рождебные. 8 ноября, 26 октября 1917 года. Полдень. Таврический дворец. Совместное заседание политбюро и президиума совнаркома. Присутствуют: Председатель совнаркома И. В. Сталин, председатель ВЦИК В. И. Ленин, нарком внутренних дел Ф. Э. Дзержинский, глава НКВД Г. В. Чечерин, нарком ВНМ М. В. Фрунзе, нарком промышленности и торговли Л. Б. Красин, Тамбовцев Александр Васильевич. На сегодняшнем заседании в Таврическом дворце под председательством Сталина Подводились итоги событий, произошедших с начала нашего появления в этом мире. А ведь прошёл всего-то без двух дней и месяц. Сделать же за это время удалось многое. Произошла практически бескровная передача власти от временного правительства партии большевиков, во главе которых теперь был не Ленин, а Сталин. Удалось сформировать вполне работоспособное советское правительство, решительно взявшее власть в свои руки и сумевшее пресечь на корню чиновничий саботаж. Под суд загремели те, кто во время войны беззастенчиво наживался на заказах для российской армии и запускал лапу в казну, словом, всех, для кого война стала матерью родной. Одним из важных наших достижений стал разгром того, что в нашей истории называлось троцкизмом. Разжигатели мировой революции, по совместительству работавшие на французскую, британскую и американскую разведки во время неудавшейся попытки винного мятежа, Полегли под пулемётами Красной гвардии или были расстреляны по приговорам ревтрибунала. И, пожалуй, самое главное, что стране удалось удержать от сползания в гражданской войне. Большая часть офицерского состава, воодушевлённая победоносным завершением войны с немцами, сейчас без колебаний осталась служить в русской армии или перешла на службу вновь сформированную Красную гвардию, а солдаты, обрадованные окончанием боевых действий, по большей части готовились к демобилизации. В полки и дивизии 3-й и 4-й очереди мобилизации расформировались полностью. Вторая очередь переводилась на кадрированный состав, и лишь части первой очереди армии мирного времени должна была продолжить свою службу, пребывая в постоянной готовности отразить врага. Именно туда предстояло перевести тех солдат, унтеров и офицеров которые не пожелают демобилизоваться и возвратиться к мирной жизни. Одной из причин возникновения белого движения в нашей истории и было как раз принудительное расформирование русской армии, вследствие чего появилось много безработных офицеров и генералов. Теперь этого не повторится. Решившие остаться на службе, пусть останутся. Приглашённых в Петроград представителей солдатских комитетов армий и корпусов Ознакомились с графиком вывода в тыл и расформирования их полков и дивизий. Теперь любой солдат-окопник хорошо знал, что в такой-то день он сдаст представителям комиссии по демобилизации оружия и получит документ о том, что отныне он считается уволенным с действительной военной службы, после чего ему выдадут бесплатный билет на поезд до своего дома и паёк на дорогу. Очень и очень многим хотелось попасть домой в числе первых. Но солдаты своим крестьянским умом прекрасно понимали, что сразу всех домой с фронта не отпустишь. Железная дорога просто не сможет перевести такое количество народа. Кроме того, большая часть демобилизованных солдат состояла из мужиков-пахарей, а для них было главным вернуться по домам к началу сева яровых, а до того времени даже в южных губерниях оставалось ещё почти 4 месяца времени. Впрочем, домой рвались не все. Кое-кто остался в армейских переформированных частях штата мирного времени. Уже, как сказали бы в наше время, на контрактной службе. В этом случае рядовой и унтер-офицерский состав получал весомые денежные довольствия, продовольственный паёк и перспективу дослужиться до офицерских чинов. Естественно, если он будет достоин направления в военное училище и производства в офицеры. По плану реформирования армия должна была стать профессиональной, хорошо подготовленной и вооружённой. Как говорил Ленин, лучше меньше, да лучше. Да и не по карману пока Советской России содержать такую большую армию, какая ей досталась в наследство от воюющей царской России. Но не следовало торопиться перековывать мечи на арала. Закончив войну с Германией, надо было готовиться к отражению новых угроз. Пришло время поставить на место многочисленных самостинейков, расплодившихся на окраинах бывшей Российской империи. Объявив себя независимыми, они наперегонки бросились искать себе богатых спонсоров для ублажения которых Маленькие, но гордые готовы были принять любую позу из камасутры. И заодно они принялись гнобить местное русское население, изгоняя его из спешно созданных национальных республик. Вот всё это и собиралось сегодня обсуждать руководство молодого советского государства. Иосиф Виссарионович попросил меня подготовить краткий обзор возможного развития событий, исходя из того, что в нашей истории происходило в послеоктябрьское время. Прибалтика это первое, что приходит в голову нашему современнику, когда речь заходит о местном национализме. Но вот именно её я пока обошёл в своём докладе. Во-первых, из Литвы и Курляндии до сих пор продолжался отвод немецких войск, и пока заниматься государственным строительством в этом регионе было явно преждевременно. К тому же, народы, населяющие Прибалтику, опыта государственности не имели, за исключением, пожалуй, Литвы, и покор наложились под тех, кто был в тот момент сильнее. Так было и в 20-м веке, так продолжалось и в веке 21-м. Поэтому начал я с севера, где зашевелились финские националисты, возглавляемые Перм и Виндом Свинховодом, который при очевидной поддержке правительства Швеции готовился провозгласить независимость Финляндии. Только в этой истории им уже не поможет ни германский корпус генерала Рюдигера фон Дергольца, ни егерский батальон, сформированный в Германии из националистически настроенной финской молодежи. По нашей просьбе, эти батальоны Кайзер решил отправить на запад, воевать против французов и британцев. Те же, кто отказался ехать на фронт, были интернированы. К тому же генерал Маннергейм сейчас формирует кавалерийскую бригаду для действий на юге России. Так что национальным героем Финляндии ему, скорее всего, не быть. Ну а насчет Швеции... «Леонид Борисович», — обратился я к Красину, внимательно слушавшему мое выступление. Не могли бы вы по своим каналам связаться со шведскими финансовыми и промышленными кругами и объяснить им, что поддержка правительством Швеции финских националистов мы можем воспринять негативно, как и то, что всё это позже скажется на развитии торговых отношений между нашими странами. Пусть господа шведы подумают и посчитают возможные убытки, считать они умеют. Работа у них такая. Тут кивнул и записал что-то в лежавший перед ним блокнот, а я продолжил Таким образом, без поддержки извне и без наличия серьёзной вооружённой силы, с националистически настроенными финами вполне могут справиться местные товарищи из финской Красной гвардии. Ну и Балтийский флот, базирующийся в Гельсингфорсе, конечно, поможет. Оружие даст, поможет специалистами. Я посмотрел на Михаила Васильевича Фрунзе. Тот утвердительно кивнул. Сталин вопросительно взглянул на Ильича. Тот немного поморщился. Среди финских социал-демократов у него было немало хороших знакомых, но всё же согласился со мной и сделал движение пальцами, словно раздавил вожж. После этого все поняли, что проблемы с независимостью Финляндии решится в самое ближайшее время, причём раз и навсегда. Я перешёл к наиболее трудной части своего выступления. Речь зашла об Украине. Тут надо сказать спасибо господам меньшевикам и персонально господину товарищу Церетели. Не знаю, кем он приходится нашему современнику скульптору Гигантоману, но дров наломал он немало. В качестве председателя временного правительства, он, будучи в составе руководства делегации этого треклятого временного правительства, признал автономию Украинской центральной рады. При этом руководимая им делегация без согласования с правительством согласилась с предложениями Центральной рады и включила в состав автономий все юго-западные губернии России. Именно он во многом виновен в кровавых конфликтах, что вспыхивали на Украине в течение 100 последующих лет. Сейчас эта Центральная рада, возглавляемая одним из столпов украинского национализма профессором истории Грушевским, готова со дня на день провозгласить независимую УНР Украинскую народную республику. Мало того, эта самая Рада вознамерелась украинизировать ещё и Крым с Севастополем и Черноморский флот в придачу. Пользуясь тем, что среди призванных на флот матросов было немало хлопцев из малороссии, агитаторы Рады принялись активно их охмурять, суля золотые горы, лишь бы им отчепиться от злых днемоскалей. На некоторых боевых кораблях уже развеваются жёлто-блакитные флаги. С этим надо было кончать, пока эту опереточную независимость можно было прихлопнуть без особого труда. Но позже, когда борцы за Вильнюсскую Украину сумеют качественно запачкать мозги доверчивым селянам и интеллигенции, которой ужасно хотелось стать элитой нации, придётся пролить немало крови, чтобы прикрыть эту лавочку. "Да, товарищи", резюмировал после моего доклада товарищ Сталин. "Ситуация в Киеве очень сложная, и я присоединяюсь к мнению товарища Тамбовцева. Чем быстрее мы покончим с этой радой, тем лучше". и следует немедленно пресечь все попытки украинизировать хоть что-нибудь сверх того, что и так уже является украинским. Я слышал, что там зашевелились и татарские националисты. Надо сразу сказать всем этим товарищам, Крым был, есть и будет в составе единой и неделимой советской России». Представитель Совнаркома посмотрел в ту сторону, где сидел нарком Военмор. «И с Черноморским флотом надо что-то решать». Ведь активные боевые действия сейчас на Чёрном море не ведутся, это ведь так, товарищ Фрунзе? Да, товарищ Сталин, ответил Фрунзе. После подписания мирного договора с Германией боевые действия на всех фронтах фактически закончились. Да и союзники Германии Австрия, Болгария и Турция не рвутся воевать. Вот и замечательно, сказал товарищ Сталин. Тогда, может быть, стоит провести частичную демобилизацию моряков Черноморского флота? Пусть самый беспокойный и разложившийся элемент отправиться до дому дохаты. А вам, товарищ Фрунзе, стоит найти нового и энергичного командующего флотом и советского комиссара, чтобы с их помощью вновь поднять боеготовность флота до нормального состояния. Да и с корабельным составом надо как следует разобраться. Я думаю, что для дредноутов на Черном море теперь нет достойных противников, а вот Кольский полуостров и Арктика со всеми их богатствами у нас совершенно не защищены. Тем более, что Турция в обозримом будущем вряд ли сможет представлять для нас реальную опасность. Так что этот вопрос нужно тщательно изучить и принять принципиальное решение. Не менее опасная для Советской России обстановка сложилась в Одессе, на Румынском фронте и в Молдавии, продолжил я. Там сейчас правит бал так называемый Румчарот, Центральный исполнительный комитет Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одессы. Он контролирует, во всяком случае, так ему кажется. Херсонскую, Бессарабскую, часть Подольской и Волынской губерний. В нем большинство меньшевики и эсеры. Пока они там витействуют, к Молдавии приглядываются румыны. В нашей истории они ее в конце концов захватили. В этой истории ничего подобного допустить нельзя, а потому необходимо очень жестко разобраться с этим самым румчиродом. Как только мы восстановим контроль над Киевом, Необходимо послать на румынский фронт умного и решительного человека с чрезвычайными полномочиями, который мог бы на месте выбрать правильное решение и притворить его в жизнь. Так что, товарищ Сталин, я думаю, что после этого совещания нам предстоит подобрать для этой работы соответствующую кандидатуру. Хорошо, товарищ Тамбовцев, сказал товарищ Сталин. Мы поищем такого человека. А теперь скажите товарищам, что у нас происходит на Кавказе? А то же, что и везде, товарищ Сталин, ответил я. Всё общий бардак и война всех против всех. Все дружно объявляют независимость от России, хотя многие не знают, что это такое и с чем её эту независимость едят. Причём молодые, но гордые государства, заявив о своём суверенитете, начинают воевать с соседями, пытаясь урвать для себя что-то ценное и полезное. Ну и как водится, тут же бросаются искать себе хозяина, желательно из крупных европейских государств. обещая продать им свою независимость по сходной цене. Проститутки, не выдержав, бросил реплику Ленин. Александр Васильевич, батенька, как вы предлагаете поступить со всеми этими суениными кавказскими борделями? Думаю, товарищ Ленин, что на Кавказ необходимо послать человека, который, кроме решительности и организаторских талантов, ещё хорошо знал бы местные реалии, сказал я. Я хотел предложить кандидатуру товарища Кирова. Его там знают и уважают. Войст он попробует, пока без применения силы образумить тамошних президентов и эмиров. Но ну, а если это ему не удастся, то придётся применить силу. После этого все местные скороспелые вожди немедленно пустятся в бега на дальней дистанции. В качестве усиления к товарищу Кирову можно прикомандировать бывшего великого князя Михаила Александровича Романова. Он и его кавалеристы неплохо показали себя в деле под Ригой. Товарищ Романов тоже авторитетен на Кавказе, только в несколько иных кругах. Там он известен как храбрый и мужественный воин, который знает, с какого конца берутся за шашку и способен превратить диких и необузданных горцев в настоящих солдат. Ну и однополчане по дикой дивизии поддержат, если надо, своего командира. Авторитет начальника на Кавказе – большая сила. Вы, товарищ Сталин, можете подтвердить, что это так. Ну а кроме того... Жена и сын товарища Романова останутся здесь в Гатчине и будут гарантировать благоразумное поведение мужа и отца. Я думаю, что товарищ Киров и хм, товарищ Романов сумеют навести порядок на Кавказе, кивнул Сталин. Люди они принципиальные и умные, каждый по-своему, и как вы правильно сказали, товарищ Тамбовцев, они оба хорошо знают Кавказ. Возражений по данному вопросу не было, и я продолжил свой доклад. В Средней Азии дела обстоят примерно так же, как и на Кавказе. К тому же, там активно действуют британская и турецкая резидентуры, которые прилагают все силы, чтобы оторвать эти земли от России. Ользуясь удалённостью от центральных органов власти, местные так называемые революционеры, а также баи и ханы творят полный беспредел в отношении русского и местного населения. Поэтому порядок наводить там нужно быстро и жёстко. Лишь тогда, когда на местах почувствуют реальную силу, они прекратят терроризировать русских и представителей других некоренных национальностей. Но я полагаю, что о Средней Азии стоит поговорить отдельно. Есть кое-какие мысли на сей счёт. Да-да, товарищ Фрунзе, сказал я, заметив, как нарком Вейнмурц втрепенулси после моих слов. По поводу Средней Азии я хотел бы отдельно побеседовать именно с вами. Вы ведь оттуда родом. И вы подскажете нам, как лучше и желательно малой кровью навести там порядок. Это, конечно, не задача в первую очередь для как с Украиной или Кавказом, но всё же этим придётся заниматься, если мы хотим восстановить в Средней Азии мир и спокойствие, а затем приступить к строительству социализма. Михаил Васильевич кивнул. Скорее к каким-то своим мыслям, чем мне. И я стал говорить дальше. Последнюю очередь, товарищи, я хотел бы обратить ваше внимание на Сибирь и Дальний Восток. Тут тоже царят разброты шатания. Ослабление центральной власти подтолкнуло местных начальников к попытке обособиться от России, что проявляется в так называемом сибирском автономизме. Но следует заметить, что с экономической и политической точек зрения Сибирь регион пока абсолютно не самостоятельный. Или Сибирь останется русской, или её приберёт к рукам одна из иностранных держав. Тут, помимо прочего, одним из важнейших политических факторов является соперничество Японии и США за влияние в регионе Дальнего Востока и Тихого океана. Вот на этом соперничестве нам можно и нужно сыграть, пока мы укрепляем там свою власть. В ближайшее время в те края для усиления нашего влияния отправится наша ударная субмарина Северодвинск. В избежании, так сказать, негативных последствий мы не должны забывать о Дальнем Востоке, как сказал однажды один умный человек, «Владивосток хоть и далеко, но он город нашенский». И я с хитрой улыбкой посмотрел на Ленина. Тот, видимо, поняв, кого я только что процитировал, прищурившись, благодушно кивнул в ответ. «Вот вкратце и все, что я мог и хотел сказать». Закончил я доклад и, сев на стул, перевел дух и посмотрел на присутствующих. Большинство из них что-то строчили в свои рабочие блокноты, обмениваясь друг с другом короткими репликами. «Товарищи», — сказал Сталин, обращаясь к участникам совещания. Я думаю, что теперь всем всё ясно, и мы, поблагодарив товарища Тамбовцева за его обзор сложившейся на сегодняшний день ситуации, приступим к прениям. Кто хочет выступить первым? Стал Феликс Эдмундович Дзержинский, и началось. Обсуждение моего доклада продолжалось до глубокой ночи, и мне, как и Ленину и Сталину, ещё не раз приходилось брать слово. Скажу одно: результатом этого заседания стало решение, что единый и неделимый Советской России быть Учитывая культурные, религиозные и социальные особенности более 100 населяющих её народов, конечно, надо, но во главу угла мы должны ставить равенство прав всех советских граждан, невзирая на национальность, пол, социальное происхождение и вероисповедание. Все должны быть равны как в правах, так и в обязанностях. Остальное от лукавого. 11 ноября, 29 октября 1917 года. Полдень. Петроград. Набережная Невы напротив Смольного монастыря. Учебный корабль Балфлота Смольный. Одна из учебных аудиторий корабля. Присутствуют: нарком ВМФ Михаил Васильевич Фрунзе, начальник ГруГШа генерал-лейтенант Николай Михайлович Потапов, командующий Балфлотом вице-адмирал Михаил Коронатович Бахерев, командующий особой эскадрой контр-адмирал Виктор Сергеевич Ларионов. «Товарищи!» — начал Фрунзе, машинально поглаживая свою бородку, а-ля Николай II. «Мы собрались, чтобы решить вопрос чрезвычайной важности. Да, Николай Михайлович и Михаил Коронатович, я не ошибся. Вас я тоже считаю своими товарищами, на которых полностью могу положиться. В конце концов, мы делаем одно дело и служим одной родине — России». «Хм...» — смущенно произнес вице-адмирал Бахерев. «Я на днях имел приватную беседу с бывшим государем Николаем Александровичем. Он считает, что ваш Сталин ловко сумел вывернуться из весьма скверной для России истории. Худшего правителя, чем господин Керенский, у России не было со времен Гришки Отрепьева. Николай Александрович просил воспринимать господ Сталина и присутствующего здесь контр-адмирала Ларионова не как узурпаторов, а как посадского человека Минина и князя Пожарского, которые по зову Господа нашего и всей нашей земли призваны были покончить со смутой и восстановить на Руси порядок. Бывший государь также просил вам всемерно в этом содействовать. Так что пусть мы будем в этом святом деле товарищами. Не так ли, Николай Михайлович?» Он посмотрел на генерала Потапова. «Все так, Михаил Коронатович», — подтвердил главный русский разведчик. «Все так. Все мы люди, делающие одно дело. Ну а слово «товарищи»… Помните, что говорил старый казак Тарас Бульба об этом?» Вот в какое время подали мы товарища руку на братство. Вот на чем стоит наше товарищество. Нет у святей товарищества. А теперь скажу честно. Именно по моей просьбе Михаил Васильевич собрал нас здесь. Так что давайте поговорим о главном. После заключения почетного мира с Германией трудности для России далеко еще не кончились. Примирившись с одними врагами, мы приобрели новых, по сравнению с которыми господа Гинденбург и Людендорф милейшие и честнейшие люди. Вы все уже знаете, что одной из целей, которые ставили перед собой Лондон и Париж в ходе этой войны, было, как это ни прискорбно, прекращение существования самого государства российского вне зависимости от существующей в нём формы правления. Мы уже знаем, что господин Керенский почти добился, чтобы после окончания войны Россия была разделена между союзниками на оккупационные зоны: север англичанам, юг французам, дальний восток американцам и японцам. Даже румынам, грекам и итальянцам предполагалось отрезать по кусочку от русского пирога. В связи с тем, что мировая война ещё не закончилась, и все силы Антанты сейчас прикованы к фронту во Франции, осуществить свои планы союзники пока не в состоянии. Единственной державой, не связанной непосредственно боевыми действиями, является Япония. Но самураи хорошо помнят нашу прошлую войну, в которой они, несмотря на свою победу, понесли от русской армии огромные потери. Но вот англичане, привыкшие воевать чужими руками, таких кровавых уроков не получали и поэтому способны на разные авантюры. Это я говорю для того, чтобы вы ничему не удивлялись. Согласно сведениям, полученным моими людьми в Лондоне и Стокгольме, 2 дня назад из британской военно-морской базы Скапафло вышло из кадров в составе линейного корабля Дредноут, броненосных кораблей Бервик и Ланкастер, а также нескольких эсминцев. Её сопровождают пароходы угольщики и транспорт с войсками. Цель похода это из кадры нашей северной города Мурманск и Архангельск, а точнее, скопившиеся там запасы вооружений и боеприпасов, поступившие от Антанты для ведения войны с Германией, причём товары эти уже оплачены русским золотом. Также англичанами планируется организация в тех краях марионеточного правительства и развязывание таким способом у нас на севере гражданской войны. Экспедиционный корпус включает в себя два полка пехоты, составленные в основном из индусов, авиаторов и ещё какие-то части, о которых нам пока достоверно ничего не известно. Ситуация осложняется ещё тем, что в Мурманске и так уже присутствуют британская и французская военные миссии, подкреплённые британским линкором Дредноутом Glory, типа Конопус, и старым бронепалубным крейсером Инфигения типа Пола. Но очевидно, эти силы им кажутся совершенно недостаточными. Даже при том бардаке, который сейчас царит в нашей флотилии Ледовитого океана. А ведь Мурман — это единственные наши ворота в мир, соединенные с Центральной Россией железной дорогой, не замерзающие и не перекрытые какими-либо проливами. На этом у меня, господа и товарищи, собственно, все. Наступило молчание. Потом контр-адмирал Ларионов посмотрел на Фрунзе и сказал. «Что-то подобное, Михаил Васильевич, я от англичан и ожидал. Не могут на глаз акса усидеть спокойно и не устроить нам каких-либо пакостей». Как офицер, половину жизни послуживший как раз в тех краях, к словам Николая Михайловича могу добавить, что Мурманск – это не только ценный мех, то есть важный транспортный порт, но и непаханная нива для организации промышленного рыболовства. Мы все знаем, что над страной нависла угроза самого обыкновенного голода. Так что имейте в виду. «Михаил Коронатович», – обратился он к адмиралу Бахереву, – «как специалист, скажите, какова может быть средняя скорость у этой эскадры?» Средняя скорость, задумчиво промолвил тот. Если верить донесению людей Николая Михайловича, это не боевая эскадра, а настоящий цыганский табор с медведями и оркестром. Возможно, скорость этого балагана на переходе можно оценить узлов в 5, максимум в 8, что даст нам от 8 до 13 дней перехода до Мурманска. Ну, по крайней мере, если их транспорты будут того же возраста, что и военные корабли. Я так думаю. Фрунзе ненадолго задумался, а потом спросил: А как вы думаете, наши корабли в Мурманске смогут оказать сопротивление британской эскадри? Кстати, что у нас там? Сопротивление они несомненно окажут, немного обиженно сказал Бахерев. Только вот отбиться от противника шансов у них нет. У нас там старые 1900 года постройки броненосцы Чисма в Девичестве Полтава и такой же устаревший крейсер Оскольд. Крейсер Варяг, причисленный к флотилии Северного Ледовитого океана в данный момент находится на ремонте в Англии, и скорее всего, британцы его захватят. Один упомянутый в донесении британский линейный корабль Дредноут вдвое превосходит по боевой мощи все наши тамошние корабли вместе взятые. Так что сопротивление англичанам может быть чисто символическое, после чего, как не прискорбно, корабли погибнут. Насколько я понимаю, никакой возможности оказать помощь нашей флотилии на севере сейчас не имеется. Товарищ Ларионов, а что вы скажете на этот счёт? С надеждой обратился нарком Вейнмурк к командующему эскадрой из будущего. Сможем ли мы отсюда, из Петрограда, оказать помощь нашим товарищам в Мурманске? Что мне доложить товарищу Сталину? Доложите, что веренное мне соединение способно обнаружить и полностью уничтожить британскую эскадру в любой точке маршрута, ответил контр-адмирал Ларионов. Необходимо только принять чисто политическое решение. пропадут британские корабли в норвежском или баренцевом море бесследно, или же им будет позволено уцелеть, дойти до Мурманска, вступить с нашими кораблями в бой и уже после этого быть уничтоженными. Я думаю, что второй вариант причинит советско-британским отношениям такой ущерб, после которого нам не останется ничего другого, как снова вступить в мировую войну, на этот раз уже на стороне кайзеровской Германии. Хм, Виктор Сергеевич, аэропланы? Чуть наклонив голову, спросил вице-адмирал Бахерев. аэропланы Михаил Коронатович подтвердил контр-адмирал Ларионов с боевым радиусом действия в 650 миль. То есть, как я уже говорил, мы можем достать британцев в любой точке маршрута. На британских крейсерах, если я не ошибаюсь, бронепалуба толщиной в 2 дюйма, а у Dreadnought'ов 3. Для наших бронебойных бомб это препятствие не страшнее листа бумаги. Кроме того, британскую эскадру на переходе сможет нагнать наша подводная лодка Северо-Адвинск, легко делающая в подводном положении 28 узлов. Мы как раз собирались перебросить её тем маршрутом для усиления наших сил на Дальнем Востоке. В любом случае мы можем усилить флотилию Ледовитого океана одним или несколькими нашими кораблями, находящимися в нашем временни в составе Северного флота. С их приходом можно будет попробовать или мягко вытолкать, или интернировать британские корабли. Рано или поздно порядок там навести придётся, и лучше рано, чем поздно. Эх, сказал адмирал Бахрев со вздохом, пожимая плечами и неизвестно к кому обращаясь. Бедолаги. Он посмотрел на наркома Венмора. А вы что скажете, Михаил Васильевич? Если дело обстоит именно так, как сказал товарищ Ларионов, недолго подумав ответил Фрунзе, то вопрос британской из кадры тогда действительно сугубо политический и находится в ведении председателя совнаркома. Не нам с вами решать быть между Британской империей и Советской Россией худому миру или доброй ссоре. Сам факт посылки такой эскадры говорит о том, что нормальных отношений с Британией у нас в ближайшее время не будет, что не исключает для нас необходимость наведения твёрдого революционного порядка в наших северных портах и кадрового подкрепления флотилии Ледовитого океана. Ведь большие дела здесь на Балтике уже закончились, а там они, судя по всему, только начинаются. Об этом мы с вами, товарищи, поговорим чуть позже. Вам, Михаил Коронатович, совместно с Виктором Сергеевичем, задание подобрать кандидатуру для замещения возможных вакансий с учётом возможности интернирования британских кораблей. Будет сделан товарищ Фрунзе, серьёзно сказал Ларионов. Поставьте в известность товарищей Сталина и Дзержинского, кроме попыток прямой военной интервенции, возможны всякого рода диверсии и провокации, а также расхищение народного имущества в особо крупных размерах. А это как раз по линии наркомата внутренних дел. Да и оружие из Мурманска и Архангельска надо вывозить быстрее, а то и в самом деле генерал Миллер там объявится. Он, правда, сейчас в Италии, но чем чёрт не шутит, пока бог спит. Да-да, товарищи, ничего ещё не решено, и неизвестно, как всё обернётся, если мы проявим мягкотелость и разгильдяйство. Не морщитесь, Михаил Кронатович, не все русские генералы и адмиралы оказались патриотами, готовыми не за страх, а за совесть служить новой России. Витя тричении из государя револьверами выбивали не уличные налётчики и профессиональные революционеры, а генералы и министры с депутатами Госдумы в придачу, по-английски между прочим на водке. И бог весть, чего они хотели в тот момент. Польза для родины или власти, пусть над маленьким кусочком нашей страны, но ничем и никем не ограниченной. Кстати, для доукомплектования кораблей флотилии Ледовитого океана необходимо не только командиры кораблей и офицеры, готовые сражаться с британцами, но также и матросы с кондукторами. По имеющимся у нас данным, команда Чесмы полностью разложена. Аскольд с половинной командой боеспособен условно. На эсминцах анархия. Команды самовольно выходят из боя при малейшей угрозе. Мы вас поняли, товарищ Ларионов, кивнул нахмурившийся Фрунзе. И зная вашу осведомленность, постараемся воспользоваться добрыми советами. А сейчас, товарищи генералы и адмиралы, всем спасибо и прошу держать наш сегодняшний разговор в тайне. До свидания. 12 ноября, 30 октября 1917 года. Полдень. Таврический дворец. Совместное заседание политбюро ЦК РСДРПб и президиума совнаркома. Присутствуют: председатель совнаркома И. В. Сталин, председатель ВЦК В. И. Ленин, нарком внутренних дел Ф. Э. Дзержинский, глава НКВД Г. В. Чечерин, нарком военно-мор М. Ф. Фрунзе, нарком промышленности и торговли Л. Б. Красин. Члены ЦК: Тамбовцев Александр Васильевич, Ларионов Виктор Сергеевич, Муранов Матвей Константинович, Стасова Елена Дмитриевна, Калинин Михаил Иванович. И так товарищи свершилось, большевики взяли власть в свои руки, сказал Ленин, открывая совместное заседание политбюро ЦК РСДРПб и президиума совнаркома. Но в современных условиях этого совершенно недостаточно. Мало просто взять власть, надо ещё суметь её удержать, направив Россию по пути строительства нового общества. Но это архитектурная работа. Вот вы, товарищ Тамбовцев, скажите, какая самая большая проблема ожидает нас на этом пути? Кадровый голод, товарищ Ленин, не раздумывая ответил тот. В масштабах России нынешняя численность большевистской партии просто ничтожна. Но это партия правящая, поэтому к большевикам Прикрываясь громкими революционными лозунгами, из других партий будет перебегать разная сволочь, желающая сделать карьеру, получить власть, наконец просто набить карманы. "Совершенно верно", воскликнул Ленин, наклонившись над трибуной. "Причиной тому малочисленный сознательный пролетариат, служащий главной опорой и социальной базой нашей партии. Что же нам делать? Развернуть массовый приём в партию? Это, конечно, позволит сделать её массовой". Но к нам налезут те, о которых только что говорит товарищ Тамбовцев. Потом нам придется проводить многократные чистки. Но весь этот балласт, примазавшихся к нам под эволюционными знаменами, мы едва ли сумеем вычистить до конца. Есть второй вариант. Мы будем принимать людей, прошедших тщательный отбол, доказавших и словом, и делом преданность нашим идеалам и готовым приложить все усилия для строительства социализма в Советской России. Но в подобном случае численность нашей партии ещё долго будет мизерной, и мы не сможем контролировать власть. Работа государственного аппарата и нас рано или поздно изгонит из этой самой власти. Давай ещё. Мы не должны забывать, что государственный аппарат царского и буржуазного временного правительства мы ломать не стали. Чиновники работают, где добросовестно, где не очень. А мы должны участвовать в работе этого аппарата, В то же время его контролировать, не допуская, чтобы он возвращался к старым приёмам и формам работы. То есть в первую очередь на самого себя, а уж потом на государство. Я тут начал в Финляндии писать одну работу, в которой пытался высказать свои мысли по поводу новых форм работы государственного аппарата в условиях победившей эволюции. Поэтому я и назвал эту работу Государство и эволюция. Вот товарищ Тамбовцев с ней ознакомился и высказал мне своё мнение с точки зрения опыта их времени. Хм, дальше. Скажу честно, кое-что мне в этой работе пришлось исправить, и теперь она уже напечатана в виде брошюр, которые раздадут вам после заседания. Ну а пока на повестке дня наиболее остро стоит вопрос о представительных органах власти. Пооще говоря, это советы народных депутатов на местах и советский орган, который будет выполнять в нашем государстве роль буржуазного парламента, но в то же время будет состоять из представителей народа и функционировать в народных же интересах. «Какие будут предложения, товарищи?» Первым взял слово Сталин. Поднявшись на трибуну, он положил перед собой рабочий блокнот с записями и, прокашлившись, начал. «Тут товарищ Тамбовцев правильно сказал насчет кадров. Кадры для нас — это главное. Ведь всеми делами в государстве будут заниматься не какие-то неодушевленные, абстрактные фигуры, а вполне реальные люди со всеми их достоинствами и недостатками. Так что ценные и добросовестные кадры — должны у нас быть навес золота независимо от их социального происхождения а вот от тех кто не справляется с поставленной перед ними задачей будь он хоть трижды революционер мы должны решительно избавляться не взирая на былые заслуги теперь о нашей партии и о её работе в советском правительстве я хочу сказать что все ответственные должности нам заполнить коммунистами не удастся да нам это и не надо Мы всемерно, всеми силами будем привлекать беспартийных специалистов, беспартийных техников, готовых идти рука об руку с советской властью в деле управления народным хозяйством и строительством нашей народной промышленности. Мы вовсе не будем требовать, чтобы они отреклись теперь же от своих социально-политических взглядов. Мы будем требовать только одного, чтобы они честно сотрудничали с советской властью, раз они согласились на это добровольно. А что касается коммунистов, нам нельзя ограничиваться выработкой большевистских кадров вообще, умеющих поболтать обо всём понемножку. Делитанство и всезнайство это оковы для нас. Нам нужны большевики-специалисты по металлу, по текстилю, по топливу, по химии, по сельскому хозяйству, по транспорту, по торговле, по бухгалтерии и так далее. Нам нужны целые группы, сотни и тысячи новых кадров из большевиков. способных быть хозяевами дела в разнообразнейших отраслях знаний. Без этого нечего и говорить о социалистическом строительстве нашей страны, как и о том, что мы сумеем догнать и перегнать передовые капиталистические страны, овладеть наукой, выковывать новые кадры большевиков-специалистов по всем отраслям знаний, учиться, учиться, учиться упорнейшим образом. Такова теперь задача. Теперь о государственном аппарате. Чем должен отличаться новый советский государственный аппарат от аппарата буржуазного государства? Прежде всего, наверное, тем, что буржуазный государственный аппарат стоит над массами, ввиду чего он отделён от населения непроходимым барьером и по самому своему духу чужд народным массам. Между тем, как советский государственный аппарат не может и не должен стоять над массами, ибо он Не может быть чужд этим массам, если он действительно хочет охватить миллионные массы трудящихся. Ну и а выборы в советы. Вы все, наверное, помните Государственную думу. Этот ублюдочный парламент, а она только на словах обладала решающим голосом, на деле же у неё был лишь совещательный голос, ибо в качестве цензоров над ней стояли Верховная палата и вооружённое до зубов правительство. В манифесте о создании Думы прямо говорится, что ни одно постановление Думы не может быть приведено в жизнь, если его не одобрят Верхняя палата и царь. Дума не является народным парламентом, ибо выборы в Думу не были ни всеобщими, ни равными, ни прямыми, ни тайными. Какими же должны быть наши советы? Прежде всего, народными. Люди, избранные в советы всех уровней, будут отвечать перед своими избирателями за работу в этих органах. Регулярно отчитываться перед своими избирателями, которые в случае невыполнения своими избранниками их наказов могут отозвать нерадивых слуг народа и заменить их на другие кандидатуры. Что же касается задач нашей партии перед выборами, то мы, несмотря на нашу малочисленность, должны завоевать полное доверие избирателей конкретными делами, а не безответственной болтовнёй, которой грешили партии, входившие в старые после февральские советы. Только так, никак иначе. Учитывая всю сложность обстановки, огромность нашей территории и то, что не везде центральная власть сумела покончить с националистами и сепаратистами, провозгласившими своё часто марионеточные правительства, мы с Владимиром Ильичом определили срок будущих выборов 24 марта 1918 года. Времени для начала агитации и подготовки к выборам должно хватить. Каждый гражданин Советской республики, каждая партия будут иметь возможность показать людям, чего они стоят на самом деле. Вместо безответственной болтовни за нас должны агитировать реальные дела. Сталин закончил выступление, и все присутствующие какое-то время переваривали сказанное. Потом слово попросил член ЦК товарищ Тамбовцев. Как писал великий Гёте: "Сухая теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет", сказал он в начале своей речи. Можно сколько угодно спорить о чисто теоретических вопросах строительства социализма и работе госаппарата, но лишь практика может показать правильность или ошибочность всех теоретических построений. В вопросе о работе госаппарата я полностью согласен с товарищем Сталиным. Не нужно зацикливаться на социальном происхождении и партийности того или иного чиновника. Важнейший критерий его полезность. Как говорил один из восточных деятелей коммунистического движения: не важно какого цвета кошка, белого или чёрного, лишь бы она ловила мышей. В конце концов, когда человек на деле поймёт нашу правоту, он и сам может захотеть вступить в коммунистическую партию или не захотеть. Это его неотъемлемое право. И насчёт выборов они нужны, но к ним надо серьёзнейшим образом готовиться и не пускать дело на самотёк. Все большевики и им сочувствующие должны агитировать на местах за нашу партию. В определённой степени им будет легко это делать, ведь мы прекратили войну, дали землю крестьянам, установили рабочий контроль над заводами и фабриками. А что могут предложить народу наши противники? Лишь обещания, на которые они с февраля и так не скупились, только где обещанное Конечно, найдутся сладкоголосые демагоги, которые попытаются на обещаниях молочных рек с кислыми берегами попасть в советы. Надо разоблачить их обман и говорить людям только правду. Народ у нас пока ещё наивен и не сможет понять всю лживость их обещаний. Следовательно, нашим агитаторам нужно не только призывать к голосованию за партию большевиков, но и разоблачать этих лгунишек. Чуть позже мы подготовим и издадим специальные пособия по ведению агитации и инструкции по психологической войне. Да-да, товарищи, именно так, сказал Тамбовцев, заметив недоуменные взгляды членов ЦК и совнаркома. Это тоже война, причём порой не менее кровопролитная, ожесточённая, чем обычная. Занятия с агитаторами будет вести товарищ Андреева Ирина Владимировна. У неё есть некоторый опыт ведения избирательных кампаний, проводимых в куда более жёстких условиях буржуазного государства. И ещё одно предложение товарищам. Кроме народного парламента и Верховного совета, народ должен выбрать и председателя совнаркома, главу исполнительной власти, человека, который отвечал бы в нашем государстве за всё, чем при самодержавии занимались царь и премьер-министр. Советская республика фактически находится в кольце врагов, и в таких условиях просто необходимо наличие авторитетного руководителя центральной власти, которому доверяет народ и которому предоставлен прямой мандат. В случае, если моё предложение будет принято, считаю единственной возможной кандидатурой от нашей партии товарища Сталина, имея в виду его большой опыт практической работы и уважение во всех слоях общества. Мы поняли вашу мысль, кивнул Ленин. Наверное, выпавы. Что ещё вы можете добавить к сказанному? Больше ничего, товарищ Ленин. У меня всё, ответил Тамбовцев, оглядев оживившихся присутствующих. Прожёвы эти на трибуну всех желающих выступить. Таковых оказалось немало. Заседание затянулось до позднего вечера, и итог его был закономерен. Будущее советское государство обрело свою структуру и форму. 12 ноября, 30 октября 1917 года. Вечер. Петроград. Набережная Невы напротив Смольного монастыря. Учебный корабль Балтфлота Смольный. Одна из учебных аудиторий корабля. Присутствуют: нарком Вейнмор Михаил Васильевич Фрунзе, командующий Балтфлотом вице-адмирал Михаил Коронатович Бахерев, командующий особой эскадрой контр-адмирал Виктор Сергеевич Ларионов. Нарком Вейнмур оглядел присутствующих и хмыкнул. Итак, господа товарищи, должен сообщить вам, что товарищ Сталин отнёсся к нашему предупреждению серьёзно. Скажу сразу, нарыв решено вскрывать со всей революционной решительностью. Абсолютно недопустима ситуация, при которой англичане могли бы делать что им в голову взбредёт, а нам оставалось бы только пытаться исправить причинённое им зло. Да и на Мурманне и на базирующиеся там флотилии ледовитого океана Ситуацию надо исправлять незамедлительно. Вы что-то хотели сказать, товарищ Ларионов? Да, Михаил Васильевич, ответил тот. Я уже получил просьбу товарища Сталина выделить для усиления флотилии Ледовитого океана один или два из кораблей первого класса, ранее приписанных к Северному флоту. Должен вам сообщить, что большой противолодочный корабль Североморск и эсминец Адмирал Ушаков уже снялись с якорной стоянки и взяли курс на киль. Время дорого. Им ещё предстоит обогнать в пути британскую эскадру. Быстро это у вас делается, Виктор Сергеевич, лишь покачал головой адмирал Бахрев. Раз-два и в дамк. Нам бы ваш прыть. Михаил Кронатович, вздохнул адмирал Ларионов. Так болезнь проще предотвратить, чем лечить. Тем более, что у вас там всё так запущенно. Нам нужно сделать всё, чтобы наше соединение обогнало британскую эскадру. К приходу незваных гостей в доме нужно успеть навести надлежащий порядок. Так, значит, вы уже в курсе, протянул адмирал Бахрев. Интересно, интересно. Да, в курсе, кивнул командующий особого эскадры и вопросительно посмотрел на Фрунзе. Михаил Васильевич, вы позволите раскрыть перед Михаилом Коронатовичем карты? Разумеется, хмыкнул нарком ВМФ и отошёл в сторонку. Только я попрошу закончить всё как можно скорее. Товарищи ждут. Какие ещё, товарищи? Хотел было спросить адмирал Бахтерев, но удержался, поскольку адмирал Ларёнов уже начал говорить. В связи с опытом, полученным в ходе этой первой, а также ещё не случившейся у вас Второй мировой войны, было принято решение о бесперспективности нахождения на закрытом Балтийском ТВД главных сил военно-морского флота Советской России, а основные его ударные силы Надо вывести на север, где они не будут скованы ни относительно небольшим театром военных действий, ни сложностью прохода через чёрт знает кем контролируемые проливы, которые, как вы уже знаете, довольно легко завалить минами. Линкоры, линейные крейсера и авианосцы корабли океанские, и место их в океане. К сожалению, в настоящий момент у нас просто нет возможности для столь масштабного перебазирования, но начинать его надо немедленно. Для этого, Михаил Коронатович, было решено усилить флотилию Ледовитого океана не только двумя нашими кораблями, но и дополнительными руководящими кадрами. Вы этих людей знаете, поскольку большинство из них морские офицеры Балтийцы, воевавшие рядом с вами 3 года бок о бок. Да-да, это те самые офицеры, чьи кандидатуры мы с вами обсуждали до глубокой ночи. Адмирал Ларионов перевёл дух, осмотрел присутствующих, а затем продолжил. Руководство так называемого главномура, Михаил Коронатович, решено сменить полностью. Уж больно скользкие люди проникли в эту структуру. Кроме того, следовало бы как следует прошерстить береговое начальство, которое, по нашему русскому обычаю, заняло положение козла, охраняющего капусту. Обилие бесхозных ценностей и отсутствие элементарного контроля превращает Мурман в источник для незаконного обогащения власть имущих. «Очень хорошо, Виктор Сергеевич», — хмыкнул Бахерев. «Давайте же послушаем, что вы там нарешались с господином Сталином». «Пожалуйста, Михаил Коронатович, только погодите немного, чтобы не говорить заглазно». Сказал адмирал Ларионов и нажал кнопку электрического звонка. Пригласить товарищей ожидающих в соседнем классе, сказал он появившемуся в дверях дежурному офицеру. Через пару минут в аудиторию вошли несколько человек. Двое из них были одеты в кожаные тужурки, которые раньше носили нижние чины и офицеры бронечистей, а также авиаторы, а сейчас носят комиссары. На остальных шестерых были чёрные мундиры офицеров флота: контр-адмирал, три капитана первого и два второго ранга. Было видно, что в обществе Фрунзе и Ларионова людей новых и не совсем для них понятных, они чувствовали себя несколько не в своей тарелке. Вице-адмирал Бахерев смотрел на офицеров с каким-то странным весельем. Попались околики. Непонятно к чему буркнул он. Добро пожаловать на наши галеры. Не одному мне теперь дуваться. Вы, Модест Васильевич, присаживайтесь. Да и вы, господа тоже. Тут у нас не логово господина Дзержинского, куда как говорят, войти легко, а выйти не очень. При этих словах капитан первого ранга Петров слегка улыбнулся, а у одного из комиссаров чуть заметно дёрнулась щека. Да-да, присаживайтесь, товарищи, как самый старший по должности подтвердил слова Бахирева в Фрунзе. Виктор Сергеевич, докладывайте. Итак, Михаил Васильевич, сказал тот немного академическим тоном. Давайте начнём с будущего командного состава флотилии. Вот вам командующий, прошу любить и жаловать, контр-адмирал Модест Васильевич Иванов. бывший командир крейсера Диана и его будущий начальник штаба, капитан второго ранга Владимир Александрович Белли. На данный момент это наиболее подходящие кандидатуры для замещения данных вакансий. Дело там не столько боевое, сколько организационное. Надавать неприятелю плюх смогут и мои люди, а вот привести в порядок все флотские механизмы кроме них больше никому. Простите, господа, а о чём собственно речь? С некоторым недоумением спросил Модest Иванов, буквально на днях ставший контр-адмиралом Получается, что без меня меня женили? Нонсенс однако. Речь идёт о флотилии Ледовитого океана, Морозов Васильевич, сказал Бахрев. И вам ею командовать. Но имейте в виду, сегодня флотилия завтра из кадра, послезавтра флот. Есть куда расти. Я, между прочим, тоже комфлот не родился. Да и соответствующая помощь будет вам оказана. Она вам понадобится наверняка, скажу сразу. Бардак там, говорят, страшный, а адмирал Кетлинский только победные реляции в Петроград пишет. Корабли же не боеспособны, и в командах разброты шатание. А англичанин к двум своим старым посудинам туда целую из кадр послали. Собираются мурман у нас забирать. Керенский, будь он не ладен, запустил британских козлов в огород. И теперь попробуй выгони их. Выгнать-то мы их выгоним. Это дело не хитро, сказал адмирал Ларионов. Но действовать тут надо с умом. Необходимо сделать так, чтобы британцы сами создали казус белли. Старищ белли. Это не ваш огород, Камушек. И чтобы в ходе своего вторжения в наши воды они стали нападающей стороной, что в конечном итоге развяжет со внаркому руки в отношении их собственности на нашей территории, то, что в эту войну тут же ввяжутся французы, нет никаких сомнений. И это тоже позволит России немедленно аннулировать их многочисленные займы и опять же конфисковать не менее значительную собственность. Поскольку мы знаем, что страны Антанты в любом случае будут враждебны России, то лучше, чтобы это была открытая вражда. Главное в том, что эта война на севере не потребует от нас участия в ней сухопутных армий, ограничившись лишь противостоянием военно-морских сил, причём скорее всего дело ограничится боевыми действиями в северных морях и на Дальнем Востоке. Поэтому, когда мы, от объём первый натиск британцев, нужно будет приложить все силы, чтобы превратить Екатерининскую гавань в полноценную ГАВМБ по типу Гельсингфорса или Кронштата. при этом имея в виду, что в дальнейшем там будет базироваться один из двух сильнейших флотов России. Работа, что называется, непочатый край. Поскольку времена у нас сейчас революционные, то партия большевиков направляет к вам комиссаром одного из своих членов. Это ваш, так сказать, заместитель по политической части. Если ситуация станет непонятной с политической точки зрения, полагайтесь на него. Товарищ Самохин, встаньте. Со стула поднялся средних лет сверхсрочник в чёрном бушлате. Адмирал Ларионов продолжил. «Прошу любить и жаловать. Самохин Петр Сергеевич, член РСД РПБ с 1907 года. Для тамошних дел он тоже не чужой, так как кондуктором много лет вплоть до апреля сего года служил шифровальщиком на крейсере «Аскольд». Для противодействия шпионам и диверсантам при штабе флотилии создается особый отдел. Его начальником назначается капитан первого ранга Алексей Константинович Петров». Части пресечения всякого рода саботажа и прочих преступлений против новой власти к оперангу Петрову будет помогать товарищ Антон. Усатый комиссар в кожаной тужурке встал и сдержанно поклонился присутствующим. Вам всем пятерым даётся ноч на сборы, а завтра ровно в 8:00 утра из Ставрического сада вас заберёт вертушка. Два корабля моей эскадры уже на полпути к килю, и вам придётся их догонять. Адмирал Ларионов устало вздохнул и спросил: Задача понятна, господин контр-адмирал. Времени немало, и поэтому в полной мере в курс всех дел вас ведут уже на борту Североморска. Вопросы есть? Контр-адмирал Иванов покачал головой. По его виду было ясно, что мысленно он уже там, на севере. А Ларионов уже обратился к трём оставшимся офицерам. В связи с тем, что команды кораблей, стоящих в Александровске, частично или полностью не боеспособны, а их командиры профессионально непригодны и ненадёжны, Перед вами стоит задача набрать в Кронштадте команды и выехать в Мурманск для вступления в командование. Капитан первого ранга Алексей Михайлович Частный назначается командиром линкора Чисма. Капитан первого ранга Лев Михайлович Галлер назначается командиром крейсера Оскольт, а капитан второго ранга Николай Николаевич Зубов назначается командиром резервного экипажа, который может понадобиться на случай мирного интернирования британского линкора Glory. Товарищ Сталин и ЦК партии большевиков уже отдали соответствующие распоряжения, и сейчас в Кронштадте, Гельсингфорсе и Ривеле уже набирают добровольцев. Да, товарищи, прервал олимпийское молчание нарком военморфрунза. Ситуация очень серьёзная, и времени на раздумья, раскачку и на пустые разговоры у нас нет. Не успели мы избавиться от одной войны, и вот перед нами уже маячит следующая. Только наш решительный успех может отбить у капиталистов желание нападать на наши окраины в поисках легкой добычи. Добровольцы-балтийцы, направляющиеся на Мурман, завтра с 8 утра начинают собираться в казармах 2-го гвардейского флотского экипажа. На этом все свободны, товарищи. Помните, время не ждет. 13 ноября, 31 октября 1917 года. Полдень. ВМБ Кайзер-Марине на острове Гель-Голланд. капитан-лейтенант кайзер Марине Лотар фон Арно де Ля Перьер. Чудны дела, твои господи! 2 октября, когда моя Ю-35 уходила в свой 16-й боевой поход из австрийской базы Катара, Германия была еще с Россией в состоянии войны. А уже 6 ноября, когда мы вернулись, потопив 11 транспортов, повредив вспомогательный крейсер и эсминец, Наш кайзер вовсю обнимался с русскими в Риге, заключив почётный мир с их новым премьером Сталиным, а меня ждала телеграмма, подписанная лично нашим адмиралом Альфредом фон Тирпицем. Кайзер снова вернул его из отставки, да к тому же возложил на него ещё и обязанности рейхсканцлера. Мне предписывалось сдать лодку под командование моего старшего офицера и немедленно выехать поездом в Гамбург для выполнения секретного задания командования. Как настоящий немецкий офицер, Я считал, что приказ командования закон, поэтому я быстро собрал походный саквояж и уже вечером садился в поезд в следующую Вену. По дороге мне пришлось сделать две пересадки в Вене и Мюнхене. И повсюду я наблюдал сцены, похожие на великое переселение народов. Бесконечные шелоны везли немецких и австрийских солдат на запад и юг, во Францию и Италию. Макаронники, наверное, уже пожалели, что сбежали из нашего союза в Антанту. Теперь против них будет вся австрийская армия. Как говорят, итальянцы существуют только для того, чтобы австрийцам было кого бить. Легушатникам и лимонникам на западном фронте тоже не позавидуешь. Раньше половина нашей армии воевала с русскими. Теперь же на западе всё пойдёт по-другому. В Гамбурге у военного коменданта я получил предписание следовать на остров Гельголанд. Для этого в порту меня ожидал постоянно стоявший под парами разъездной катер. И вот, вымотанный недельным путешествием, я стою на причале перед гросс-адмиралом Тирпицем. Здесь же пришвартован русский «Ю-бот». По длине он почти равен моей «Ю-35», но диаметр корпуса у него раза в два больше, из-за чего русская подводная лодка напоминает не хищную щуху, а ленивого, но сильного сама. Это уже даже не «Ю-бот», а настоящий подводный крейсер. Свежий ветер с Северного моря вызывающе треплет поднятый на флагштоке русского корабля Андреевский флаг. А ведь еще месяц назад было бы невозможно представить подобную картину. Гросс-адмирал выглядел неважно. Он двигался с трудом, был бледен, порой начинал тяжело дышать. Словом, похоже было, что он очень болен. К тому же, вместо его роскошной бороды на подбородке была лишь двухнедельная щетина. "Лотар, мой мальчик", сказал мне тирапец. "Ты один из наших лучших подводников, поэтому я хочу передать тебе приказ нашего любимого кайзера. Надеюсь, что ты с честью выполнишь этот несколько необычный приказ". "Да, господин гросс-адмирал, я весь во внимании". Вытянувшись в струнку, я с трепетом ждал чего-то, что должно было изменить всю мою дальнейшую судьбу. "Господин капитан-лейтенант", вдруг почему-то официально обратился ко мне адмирал Кирпиц. "Вы должны поклясться, что никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщите никому о том, что я вам сейчас расскажу". "Клянусь", коротко ответил я. "Вот и отлично". Кирпиц машинально потёр подбородок, словно там всё ещё была его роскошная борода. После чего внимательно посмотрел по сторонам, будто опасался, что нас могут подслушать. Но поблизости никого не было. Лишь русские вахтины, вооружённые коротким карабином, нёс службу утра по русской подводной лодке. Мне показалось, что главнокомандующий флотом и канцлер Германской империи хочет сказать что-то, в чём сам до конца не уверен. Слушай меня внимательно, Латар, сказал он. Мы заключили мир с Россией и начали восстанавливать торговые связи. Это само по себе замечательно. Как и то, что мы сняли с русского фронта пехотные и кавалерийские дивизии и отправили их под Париж. Но это ещё не всё. Вчерашний противник может стать сегодняшним союзником и завтрашним другом. Кстати, ты знаешь, где находится Мурманск? Да, господин гросс-адмирал, ответил я. Это новый русский порт на севере. До весны этого года он назывался Романовым на Мурмане. Говорят, там нет ничего, кроме льда, скал и белых медведей. "Почти так", улыбнулся гросс-адмирал. А ещё там есть огромные запасы английского и французского оружия, поставленного русским для войны против нас. Вполне хватит, чтобы вооружит целую армию. Я не совсем понимаю вас, господин гросс-адмирал, сказал я. Ведь русские вышли из войны. Тогда каким образом теперь это оружие может нам угрожать? Эх, латар, покачал головой терпец. Эти мерзкие англичане всеми силами старались сорвать наши переговоры о мире. А когда это им не удалось, Они пришли в бешенство. Из Капа-Флоу на север в сторону Мурманска вышли линкор, два тяжелых крейсера и куча транспортов с десантом. Если они дойдут, русским придется туго. «Что вы имеете в виду, господин Гросс-адмирал?» — не понял я. «У русских там один броненосец и один легкий крейсер. Оба корабля постройки начала века», — сказал мне Тирпиц. Но сопротивляться они будут отчаянно и флаг не спустят. Один снаряд, выпущенный англичанами в русский корабль и один погибший русский моряк и война между Россией и Англией неизбежна, воскликнул я. Если бы всё это было так просто, Лотар, поморщился гросс-адмирал. Русская армия устала от войны, и правительство большевиков не сможет нам дать на западный фронт ни одного солдата. Скорее всего, дипломатические отношения Петербурга и Лондона будут окончательно разорваны. А Британию русские объявят враждебной державой. Поверь мне, для нас это тоже немало, поскольку тогда Россия станет нашим надёжным тылом. Но Лотар кирпица осторожно поднял руку и положил её мне на плечо. Мы немного отклонились от темы. Наши генералы во Франции и Италии прекрасно справятся со своими делами сами, а наше с тобой дело сугубо морское. Вопрос с объявлением Британии неограниченной крейсерской и подводной войны решён. Жаль наших новейших лёгких крейсеров, потерянных в Изэле. Они были бы сейчас сочней, кстати. Но с этим уже ничего не поделаешь, за ошибки надо платить. Вместо этого он внимательно посмотрел на меня. Ты и так и не понял, для чего я всё это тебе рассказываю. Нет, господин гросс-адмирал, ответил я. Тогда слушай, сказал терпец. Ты и выйдешь в боевой поход на русской подводной лодке как офицер связи германского командования.